Глава третья. Погода стояла как в раю. В сравнении с прошлогодним маем, который Маша весь проходила в пальто, потому и запомнила, это можно было считать счастьем. Если бы она считала счастье метеорологическим явлением. Как бы там ни было, а пить кофе на веранде сразу же, как только вылезешь из постели, было очень приятно. Ну, не на веранде, а на лестничной площадке размером метр на метр, но всё равно приятно. Маша сидела на лестнице, положив на колени подставку для ноутбука. На подставке стояла джезва и тоненькая фарфоровая кофейная чашка. И состояние, в котором она пребывала, можно было назвать только нерваный. От того, что в макушку светило утреннее солнце, а босые ступни упирались в солнечное пятно на деревянной ступеньке, это состояние пронизывало ее с головы до пят в буквальном смысле слова. «Не отвыкнуть бы из дому выходить», — сказала она. Не громко сказала, но все-таки вслух, чтобы хоть голосом нарушить благостность картины. Вообще-то она сходила бы в ближайшее кафе и позавтракала там, и кофе там бы выпила, Но вчерашняя дорога от метро домой, впервые по новому адресу, показала, что в этом идиллическом посёлке ближайшего кафе просто нет. Видимо, в каждом доме имеются веранды, и жителям зачарованного царства этого хватает. Совершенно не поздно пересаживать, вдруг донеслось снизу. Сейчас я тебе выкопаю. Маша замерла. Высокие жасминовые кусты скрывали её, сидящую на лестничной площадке, от тех, кто был в саду. Но она даже ноги опасливо поджала, услышав голос колдуньи Морозовой. «Я просто так», — спросила Вера, — произнес второй голос, женский и молодой. «У Морозовой он, правда, молодой тоже. У нас же никто никогда садом не занимался, и я вряд ли буду». «Я тоже не Мичурин», — ответила Морозова. «Но этими лилиями и заниматься не надо. Посадишь, больше от тебя ничего не требуется. Сами и вырастут, и зацветут, и перезимуют». Морозова прошла по дорожке в дальний угол сада, если можно было назвать дальним расстояние в несколько десятков шагов. Наклонилась и детским совочком выкопала из клумбы невысокие зелёные стебли с частыми острыми листьями. "Держи", сказала она, возвращаясь. Женщина, которой Морозова отдала торчащий в комке земли стебель, была видна Маше только макушкой, клипсами в ушах и носками туфель. На макушке торчал чёрный хвостик. Клипсы в виде стеклянных вишенок переливались на солнце, туфли опознавались как продукция Джимми Чу. Спасибо, она взяла у Морозова стебель. Надеюсь, успеет приняться, пока мы здесь. Маша думала, что гостья уйдёт, и хозяйка вместе с ней, тогда она и переберётся с лестницы в комнату, не на четвереньках же ползать. Но те уселись на лавочку под жасмином. Видеть их Маша перестала. а разговор слышала отчетливо. Разговор был интересный, и уходить ей расхотелось. В школе она очень удивилась, узнав, что, оказывается, если передаешь с кем-нибудь письмо, то его нельзя запечатывать, но читать чужие и незапечатанные письма при этом считается неприличным. Где логика? Уж или запечатываешь, или позволяешь читать. И если люди разговаривают прямо у тебя под дверью, — Значит, ничего страшного не видят в том, что ты их разговор подслушаешь. — Долго в Москве пробудете? — спросила Морозова. — Около месяца. Антон, дела закончат и уедем. — Грустно, Нелла. — Почему? — Я же помню, как вы с Ваней родились. Папа твой по улицам ходил пьяный, счастливый и с бутылкой шотландского виски. Ко мне тоже явился. Вера, выпьем за моих двойняшек. А у меня кирка с ангиной, температура сорок, я как раз не от ложку вызвала. Не выпили? Выпила, конечно, и с киркой в Морозовскую поехала. Морозова помолчала, потом спросила. Как муж твой себя чувствует, не скучает по родине? Как ни странно, нет, я сама не ожидала. Ему где простор, там и родина, как выяснилось. В Берлине, что ли, простор? Маша расслышала, что Морозова улыбнулась. Берлин, кстати, да, очень просторный, ответила Нелла. Парки полгорода занимают. Но я не то имела в виду. А что? Антон не терпит, когда не может сделать то, что может. Из Германии и потому и уехал когда-то, а теперь по тому же туда и возвращается. Смысл этих слов тоже показался Маше неясным. Может быть, потому что она не знала, кто такой этот Неллин Муш Антон. Кто такая Нелла Демарозова, да она правда не знала тоже. И правильно сказала Морозова. Глупо держаться за миф, даже во времена всеобщей неясности и потери ориентиров. За миф? Сокол же типичен миф о прошлом. Хорошо там, где нас нет. В прошлом нас точно нет, потому оно и кажется прекрасным. Как как вы говорите? с интересом переспросила Нелла. Чехов, не я. Пойдём. Слышно было, как Морозова поднялась со скамейки. Пакет для Лили, да. Они ушли в дом. Подслушивать их непонятные слова было так интересно, что Маша даже про кофе забыла и чуть не опрокинула недопитую чашку, поторопившись встать на ноги. А поторопиться следовало. Увлёкшись чужими разговорами, она опаздывала на работу.